Глава четырнадцатая. Швейк в денщиках у поручика Лукаша. Часть первая. Недолго длилось счастье Швейка. Жестокая судьба прервала его приятельские отношения с Фельдкуратом. Если до сих пор Фельдкурат был личностью симпатичной, то последний его поступок сорвал с него эту маску. Фельдкурат продал Швейка поруччику лукушу или точнее говоря проиграл его в карты так некогда продавали в россии крепостных произошло все это совершенно случайно у поручика лукаша собралась однажды теплая компания играли в двадцать одно фельдкурат все проиграл и заявил сколько дадите мне в долг под моего денщика страшный болван но фигура презанятная и нечто неповторимое ручаюсь, что такого денщика ни у кого из вас еще не было. — Даю сто крон, — предложил поручик Лукш. Если до послезавтра их не вернешь, то пошлешь мне этот редкостный экземпляр. Мой денщик отвратительный тип, вечно вздыхает, пишет домой письма и при этом ворует все, что попало. Бил я его, не действует. Каждый раз при встрече получает от меня подзатыльники, но и это не помогает. Я вышиб ему два передних зуба, и это его не исправило. — Идет, — легкомысленно согласился Фельдкурат, — послезавтра получишь или сто крон, или швейка. Он проиграл и эти сто крон, и опечаленный побрел домой. Вот так кац прекрасно знал и нисколько не сомневался, что до послезавтра денег ему нигде не раздобыть, и что, собственно говоря, он гнусно и вместе с тем дешево продал швейка. Нужно было взять двести крон. упрекал он себя. Садясь же в трамвай, который через несколько минут должен был довести его до дому, он ощутил угрызение совести и почувствовал приступ сентиментальности. — Это некрасиво с моей стороны, — думал он, звоня к себе в квартиру. — Как я теперь посмотрю в его глупые добрые глаза? Милый Швейк, — сказал он, входя в комнату. — Со мной нынче произошел необыкновенный случай. Мне чертовски не везло в игре. Понимаете, пошел в банк На руках у меня туз, прикупают десятку. У банкомета на руках был всего валет, и все-таки он тоже набрал до двадцати одного. Потом я несколько раз ставил на туза или на десятку, и каждый раз у банкомета было столько же. Просадил все деньги. Он замялся. И, наконец, проиграл вас. Взял под вас сто крон в долг, и если до-послезавтра их не верну, то вы будете принадлежать уже не мне, а поручику Лукашу. Мне, право, очень жаль. — Сто крон у меня найдется, — сказал Швейк. — Могу вам одолжить. — Давайте их сюда, — оживился Фельдкурат. — Я их сейчас же отнесу Лукашу. Мне, право, не хотелось бы с вами расстаться. Лукаш был немало удивлен, снова увидев фельдкурата у себя. — Пришел заплатить тебе долг, — заявил фельдкурат с победоносным видом. — Дайте-ка и мне карту. — А ну-ка, — сказал он, когда пришла его очередь. — Всего очко перебрал, — добавил он. — Ну, значит, играю, — сказал он, когда подошел следующий круг. — Покупаю. — Стоп. — Двадцать, — объявил банкомет. «А у меня девятнадцать», — произнес Фельдкурат тихо, внося в банк последние сорок крон из сотни, которую одолжил ему Швейк, чтобы откупиться от нового рабства. Возвращаясь домой, Фельдкурат пришел к убеждению, что всему конец, что Швейка ничто не может спасти и что ему предопределено служить у поручика Лукаша. И когда Швейк отворил ему дверь, Фельдкурат сказал «Все напрасно, Швейк». от судьбы не уйдешь. Я проиграл и вас, и ваши сто крон. Я сделал все, что только было в моих силах, но судьба сильнее меня. Она бросила вас в когти поручика Лукаша. Пришла пора нам расстаться. — А что, сорвали банк у вас или же вы на понте продули? — спокойно спросил Швейк. — Плохо дело, когда карты не идет, но еще хуже, когда везет через чур. Жил в Сдерзе жестяник по фамилии Вейвода. Частенько игрывал в марияж в трактире позади столетнего кафе. Однажды черт его дернул предложить, не перекинуться ли нам в двадцать одно по пяти крейцеров. Ну и все ли играть? Металлбанк он. Все проиграли. Банк вырос до десяти. Старик Вейвода хотел и другим дать разок выиграть, и все время приговаривал — «Ну-ка, маленькая, плохонькая, сюда!» Вы не можете себе представить, как ему не везло. Маленькая, плохонькая не шла, да и только. Банк рос, собралась там уже сотня. Из игроков ни у кого столько не было, чтобы идти в банк а Вейвода даже весь вспотел. Только и было слышно «маленькая, плохонькая, сюда!» Игроки ставили по пятерке и все время проигрывали. Один трубачист так разошелся, что сбегал домой за деньгами, и когда в банке было больше, чем полторы сотни, пошел в банк. Вейвода хотел избавиться от банка, и, как позже рассказывал, решил прикупить хоть до тридцати, чтобы только не выиграть. А вместо этого сразу купил два туза. Он сделал вид, будто у него ничего нет, и нарочно говорит шестнадцать. А у трубачиста всего-навсего оказалось. пятнадцать но ну, разве это не не везение несчастный старик вейвода побледнел вид у него был жалкий а вокруг уже стали поругиваться и перешептываться что дескать передергивает и что его как то раз уже били за нечистую игру хотя на самом деле это был самый честный игрок в банк сыпались крона за кроной там уже скопилось пятьсот крон тут и трактирщик не выдержал. У него как раз были приготовлены деньги для уплаты пивоваренному заводу. Он их вынул, подсел к столу, сперва проиграл два раза постокрон, а потом зажмурил глаза, перевернул стул на счастье и заявил, что идет банк. «Играем в открытую», — сказал он. Старик Вейвода кажется, все на свете отдал бы за то, чтобы проиграть. Все удивились, когда ему пришла семерка, и он оставил ее себе. Трактирщик ухмыльнулся в бороду, у него было двадцать одно. Старику в Вейводе пришла вторая семерка, и опять он ее себе оставил. «Теперь придет туз или десятка», — заметил со злорадством трактирщик. Готов голову прозакладывать, пан Вейвода, что вам пришел капут. Все затаили дыхание. Вейвода тянет, и появляется третья семерка. Трактирщик побледнел, как полотно. Это были его последние деньги. И ушел на кухню. Через минуту прибегает мальчонка, он был у него в учении, кричит, чтобы мы скорее сняли трактирщика, хозяин, где висит на оконной ручке». Ну, вынули мы его из петли, воскресили и сели играть дальше. Денег ни у кого уже не было, все деньги лежали в банке у Вейводы, а Вейвода, знай свое, маленькое, плохонькое, сюда. И счастлив бы все спустить, но должен был открывать карты и выкладывать их на стол. Не мог он смошенничать и перебрать нарочно. Все просто обалдели от того, как ему везло. Уговорились, если не хватит наличных, Играть под расписки. Игра продолжалась несколько часов, и перед старым Вейводой росли тысячи за тысячами. Трубачист был должен в банк уже больше полутора миллионов, угольщик из Сдерена около миллиона, швейцар из столетнего кафе восемьсот тысяч крон, а фельдшер больше двух миллионов. В одной только тарелке, куда откладывали часть выигрыша для трактирщика, на клочках бумаги было более трехсот тысяч. Старик Вейвода пускался на всякие штуки, то и дело бегал в уборную и каждый раз давал за себя метать кому-нибудь другому, а возвращался, ему сообщали, что выиграл он и что ему пришло двадцать одно. Послали за новой колодой, но и это не помогло. Когда Вейвода останавливался на пятнадцати, у партнера было четырнадцать все злобно глядели на старого вейводу, а больше всех ругался мастильщик который всего то навсего выложил наличными восемь крон этот откровенно заявил что человеку вроде вейводы не место на белом свете и что такому нужно нападдать коленкой выкинуть и утопить как щенка вы не можете себе представить отчаяние старика вейводы наконец ему в голову пришла идея — Мне нужно в отхожее место, — сказал он трубочисту. — Сыграйте-ка за меня. И так, без шапки, выбежал прямо на Мысликовую улицу за полицией, нашел патруль и сообщил, что в таком-то и таком-то трактире играют в азартные игры. Полицейские велели ему вернуться в трактир и сказали, что придут за ним следом. Когда Вейвода вернулся, ему объявили, что за это время фельдшер проиграл свыше двух миллионов, а швейцар свыше трех, а в тарелку для трактирщика положили расписку на пятьсот тысяч. Скоро ворвались полицейские, мастильщик крикнул «Спасайся, кто может!», но было уже поздно, на банк наложили арест и всех повели в полицию. Сдеросский угольщик оказал сопротивление, и его увезли в корзине. В банке было больше, чем на полмиллиарда долговых расписок и полторы тысячи крон наличными. — Ничего подобного я до сих пор не видывал, — сказал полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы. — Это почище, чем в Монте-Карло. Все, кроме стряка Вейводы, остались в полицейском комиссариате до утра. Вейводу как доносчика отпустили и обещали ему, что он получит в качестве вознаграждения законную треть конфискованного банка свыше 160 миллионов крон. Старик от этого рехнулся и утром ходил по Праге и дюжинами заказывал себе несгораемые шкафы. Вот это называется «повезло в карты». Тут Швейк пошел варить грок, К ночи фельдкурат, которого Швейк с трудом отправил в постель, прослезился и завопил. — Продал я тебя, дружище! — схлипывал он. — Позорно продал. Прокляни меня! Ударь! Стою того! Отдал я тебя на растерзание. В глаза тебе не смею взглянуть. Бей меня, кусай! Уничтожь! Лучшего я не заслужил. — Знаешь, кто я? — и, уткнув заплаканную физиономию в подушку, он тихим, нежным голосом протянул — «Я последний подлец!» и уснул, словно ко дну пошел. На другой день Фельдкурат не смел поднять глаз на Швейка, рано ушел из дому и вернулся только к ночи вместе с толстым пехотинцем. — Швейк, — сказал он по-прежнему, не глядя на Швейка, — покажите ему, где что лежит, чтобы он был в курсе дела, и научить его варить грог. Утром вы явитесь к поручику лукшу. Швейк со своим преемником приятно провел ночь за приготовлением грога. К утру толстый пехотинец еле держался на ногах и бурчал себе поднос невероятную смесь из разных народных песен Околоходово течет водичка, наливает нам моя милая красное пиво, гора-гора высокая, шли девушки по дорожке, на Белой горе мужичок пашет. «Ну, — За тебя я не боюсь, — сказал Швейк. — С такими способностями ты у фельдкурата удержишься. Итак, первое, что увидел в это утро поручик Лукаш, была честная Открытая физиономия бравого солдата Швейка, который отрапортовал, честь имею должить господин обер-лейтенант, я тот самый Швейк, которого господин Фельдкурат проиграл в карты.